Глава третья Кир еще раз оглядел комнату, ставшую уже практически родной за эти два года. Казалось, еще вчера он вошел в эти двери, и вот теперь пора ее покидать. Хотя за это время уже столько всего произошло. Кирилл усмехнулся и, подойдя к столу, вытащил из верхнего ящика цилиндрик блока управления душем. В памяти сразу всплыл случай с душем, который произошел в день их прибытия, сразу после заселения. Да, тогда им с ребятами досталось. Что ж, пришло время других. Пару минут он провозился в душевой, затем вернулся в комнату и, подхватив собранную сумку, последний раз оглядел комнату. Спирс, сидевший на кровати, коротко пискнул, И одним прыжком оказался на плече парня, заставив того покачнуться от неожиданности. «Кир, ну ты скоро?» В комнату заглянула Эрика. «Все уже во дворе. Через полчаса должны быть в академии». «Иду!» Кирилл вздохнул и, щелкнув шустрика по носу, в наказании за его несанкционированный прыжок направился вслед за девушкой. После его возвращения... Все пошло как-то наперекосяк. Во-первых, Гира сразу накинулась на пришедшую с ними в казарму Лаймалин. Причем, почему это произошло, так никто понять и не смог. лайн, который уже через час нужно было вылетать за следующей группой, зашла буквально на полчасика выпить кофейку. Разняли, правда, их быстро. И Антон буквально силком уволок сестру к себе в комнату. О чем они говорили, Кир не знал, но вечером попытался спокойно обсудить все с Герой, по которой на самом деле соскучился. Однако нарвался на очередной скандал, в котором девушка чуть ли не прямиком обвинила его в связи с Лаймалин. Тот уж Кир не выдержал, молча хлопнул дверью комнаты и отправился ночевать в пустующую комнату Георга, где и провалялся до утра, Раздумывая над сложившейся ситуацией. Утром вернувшись к себе, он не обнаружил там вещей геры. Зато на весь экран информера горела надпись Или я, или она. Вообще Кир как-то забыл, что с третьего курса курсанты уже не живут в стенах Академии, а отправляются в рабочие подразделения. И до того, пока об этом ему не напомнил Айка, все гадал о причинах своего вызова в Академию. На сбор им дали всего три дня, за время которых надо было уладить оставшиеся дела, а кое-кому — доздать оставшиеся хвосты. Так что дел хватало, и Кир постарался выбросить размолвку с Герой с головы, тем более что выходка подруги его буквально взбесила. Но несколько раз попытался поговорить с девушкой, но та постоянно давала понять, что пока не намерена обсуждать этот вопрос, и, в конце концов, психанул же он. Так их отношения и остались в подвешенном состоянии. «Садитесь, господин Тайлер». Генцер кивнул и опустился в кресло, напротив, внимательно рассматривая своего нового начальника. После своего возвращения на землю он недолго думал над предложением поступить на службу в отделение внешней разведки. Точнее, совсем не думал. Его сын абсолютно выздоровел и уже ходил в местную школу, а домик, выделенный им, хоть и считался стандартным жильем, было намного больше его последнего места обитания. К тому же Земля продолжала его удивлять. Техническое обеспечение земных кораблей не уступало лучшим моделям кораблей Анклава, а кое в чем даже превосходило их. Да ведь Земля всегда считалась окраинной планетой, к тому же официально не входящей в состав ни одного из межзвездных государств. Несколько этот вопрос прояснили книги по истории, которые ему пришлось прочитать во время прохождения месячного курса профподготовки. Но все равно... «Я Марк Дорнер», — наконец прервал затянувшееся умолчание хозяин кабинета. «И данная операция проходит под моим контролем. Вас нам порекомендовала Ирина, хотя, если хотите знать мое мнение...» то я не очень уверен, что вы нам подходите. Однако, ваша кандидатура была утверждена командором Майером. — Ясно, сэр. — Хорошо. Вы уже ознакомились с предоставленными данными? — Да, — кинул Тайлер, — но до сих пор не могу поверить в то, что прочитал. Я... — Неважно, — прервал его Дорнер. — Ваши задание предельно просто. — Вы должны поступить на службу... — В корпус звездных рейнджеров. Насколько мне известно, вы уже там служили. — Да, сэр, пять лет. Дослужился до командира звена. — Вот и хорошо. Значит, с мотивацией вашего поступления лишних вопросов не возникнет. Такое ведь случается. Тайлер промолчал. — Действительно, даже у него несколько раз за последние годы возникали мысли вернуться в корпус. Однако здоровье сына, да, если бы не смерть его бывшей жены в дурацкой катастрофе, он бы и служил до сих пор. Дорнер тем временем достал папку и протянул ее Тайлеру. — Здесь новая информация по проблеме. Ознакомьтесь, через два дня вы должны отправиться на Лойден, где подадите заявление на вступление в корпус, после чего получите дальнейшее указание. Понятно? — — Да, сэр. Внимание! Группе Малышева «Синий-4». Повторяю, группе Малышева «Синий-4». Кир поскочил с кровати, где удобно дремать с книгой в руках, и, бросив ту на тумбочку, кинулся к шкафчику, где висел комбинезон. Выскочив в коридор, он столкнулся с Минакой Реном, который прыгал на одной ноге, пытаясь второй попасть в штанину комбинезона. Что там опять? Спросила девушка, помогая, Айка, с непослушным костюмом. Да откуда же я знаю? Бросил Кир. Поди опять какую железяку отыскали. Помнишь, как позавчера вообще красную давали, а в итоге? Большая ржавая бочка. Подытожил лайка, застегивая молнию. Ладно, что гадать, побежали, а то Андрюха опять ворчать будет. Их отделение отправили на базу искателя расположившуюся недалеко от небольшого городка под названием Севастополь. База расположилась прямо на берегу моря среди живописной горной местности. Персонал базы составлял около 200 человек, которые проживали здесь же в небольшом поселке. Точнее, численность подразделений искателя здесь составляла около 50 человек. Остальные были обычными спасателями Центр Спаса. Прибыв на базу и увидев ровненькие ряды коттеджей, утопающих в зелени садов, все обрадовались. Но оказалось, что подобное жилье только для постоянного персонала. Их же отделению было отведено небольшое одноэтажное строение, приткнувшееся на окраине базы, практически рядом с ангарами, что протянулись вдоль берега Севастопольской бухты. Понравилось одно — В отличие от их тесных комнатушек в академии, здесь каждому досталось жилье о двух комнатах, что особенно обрадовало семейные пары, которые стали активно обживать новое место. К сожалению, о себе с Герой Кир подобного сказать уже не мог. Первые месяца своей новой службы... Он еще пытался наладить свои отношения с девушкой, но ту словно подменили. И в чем тут дело, не мог сказать даже ее брат. Нет, они не ругались. Просто Гера вела себя с ним так, как будто они были очень хорошими друзьями, но не больше. К счастью, их взаимоотношения на работу в команде никак не влияли. Хотя пару раз Андрей все же отстранял Геру от вылетов на задание. Естественно первое время их группа выполняла поставленные задачи в составе других отделений базы, и лишь спустя три месяца их стали отправлять в самостоятельные вылеты. К тому же, только начав работать в полевых условиях, Кир наконец-то понял, почему их прозвали мусорщиками. Подразделения искателя редко отправлялись на обычные вызовы, Хотя Кир сперва и думал, что их работа будет похожа на ту, что он выполнял на острове. Однако все оказалось совсем не так. Их первый вылет на задание в составе одной из групп оказался банальной проверкой какого-то полуразрушенного здания с остатками непонятных проржавевших механизмов, которые зачем-то пришлось демонтировать и грузить в специально пригнанный грузовой летак. Точнее, вся их работа состояла в том, чтобы серьезным видом отгонять от данного места зевак, пока киберы кромсали ржавые островы своими молекулярными резаками. После этого было еще десяток подобных вылетов, и Кир уже совершенно смирился с почетным званием осценизатора Хлама». Это определение в деятельности присвоило лайка, который, несмотря на весь свой вечно неувидающий оптимизм, тоже был не в восторге от подобной работы. Однако вскоре им пришлось взглянуть на свою деятельность по-другому. Это случилось примерно на втором месяце их пребывания на новом месте. Во время одного из заданий часть здания, где они разгребали очередную кучу разнообразного хлама, просто испарилась в огненной вспышке, Вместе с работающими там киборгами. Тогда чудом никто не пострадал, хотя Ерику, которая находилась ближе всех от места происшествия, трясло мелкой дрожью пару дней. После этого никто уже не смотрел на происходящее, как на обычный демонтаж, никому не нужного мусора. Точнее, как-то все неожиданно осознали, что все это лишь побочный эффект их настоящей работы. В принципе, подобные им всегда вдалбливали в академии, особенно на первом курсе. Однако, видимо, все мимо ушей. Именно так выразился Андрей, когда они обсуждали данное происшествие. А время пролетало, как-то незаметно. Работы хватало. К тому же Киру раз в месяц на неделю приходилось покидать базу, и возвращаться в Академию, где он продолжал обучение в группе Лунина. Их вновь пересадили на тренажеры, которые, большому удивлению радости Кирилла, оказались симуляторами космических полетов. Модели кораблей оказались знакомыми, так как тот же Гладиус и Волк могли летать и вне атмосферы, ибо эти машины изначально проектировались как космические истребители, и атмосфера не была их родной стихией. Так что каждой такой поездки Кир ожидал прямо с дьявольским нетерпением. Однако на подобные семинары летал не только он один. Это делали все члены команды, правда. Направление этих уроков у каждого было свое. Больше всех пропадал Андрей. Улетая, он иногда отсутствовал, по нескольку недель, возлагая свои обязанности на Кира. Малышев всерьез увлекся артефактологией и даже побывал в одной из экспедиций, где-то на Луне, выбыв из жизнеделения почти на два месяца. Тина стойко переживала разлуки с женихом, сама постоянно пропадая в местной лаборатории. Пожалуй, меньше всех с базы отлучались Эрика и Антон ибо все премудрости профессии спасателя они могли постигать прямо на месте. Эрика неожиданно для всех обзавелась кучей поклонников, которые постоянно везде сопровождали девушку. Так что неожиданно для самого себя Кир остался один. Нельзя сказать, что это его обрадовало, Однако и разочарованным он себя не почувствовал. Самое для него непонятное было то, что разрыв отношений с Герой он перенес абсолютно спокойно. Возможно, из-за близости девушки он просто не мог осознать этого до конца, да и сама Гера не столько отвергала его, сколько держала на расстоянии от себя. Так что надежда оставалась». К тому же попытки местных ухажеров приударить за девушкой нарывались прямо-таки на ее ледяной взгляд и вскоре прекратились. Пару раз Киру в гости прилетала мать вместе с Лия, у которой, к радости Кира, вполне налаживались отношения с Антоном. Ирина попыталась наладить и отношения сына, но неожиданно наткнулась на противодействие с его стороны. Впервые он попросил не влезать в его дела. Лаймолин на базе практически не появлялась, хотя, насколько знал Кирилл, Дорнер официально включил ее в состав их отделения. Однако, похоже, что работы у девушки хватало и без этого. Лишь во время своих визитов в академию ему удавалось повидаться с ней и потренироваться. Этих тренировок Киру Не хватало больше всего. К тому же он всерьез увлекся боем на мечах. А лайм была в этом просто незаменима. Если честно, то именно после того, как он однажды застал девушку, вытанцовывающейся мечом в руках, и этот стиль увлек его. Точнее, точные и выверенные движения гибкого тела лайм со смертельной полосой металла в руках так заворожили его, что он с открытым ртом просидел до конца тренировки, наблюдая за этим причудливым танцем. Как ни странно, это еще больше сблизило их, и Кир стал даже думать, что, возможно, Гера не так уж и не права, подозревая его. Хотя, с другой стороны, их отношения не шли дальше дружеских. Лаймолин вела себя подчеркнуто корректно, да и он не кипел особым желанием, бросаться в новый любовный водоворот. Все это пронеслось в голове Кирилла, пока игру пошла по длинному коридору в зал предполетного инструктажа. Синие 4 не являлся сигналом высшего приоритета, к которому относились красный и оранжевый. В случае получения последних, весь инструктаж осуществлялся прямо во время полета. «Синий» же означал «подозрительный объект или активность», а четыре — категорию вероятной опасности по бальной шкале. Четверка находилась, соответственно, в нижнем ряду. Большой овальный зал инструктажа был пуст, что, впрочем, было неудивительно, ибо все группы и команды Центра СПАСа получили задание уже с утра. Поэтому все разместились в удобных креслах, что располагались полукругом перед гигантским экраном информера — Прямо в первых рядах. Экран, точно ожидавший этого, мягко засветился, и на нем появилось изображение каких-то руин. Австралия, город Эйкан, точнее его остатки. Некогда здесь располагались военная база Сотер и небольшой завод по производству боевых дронов. С конца 26 века использовалось для тренировки подразделений космической пехоты В конце 2604 года база была ликвидирована, а еще лет через 50 город практически заброшен. На данный момент ближайшее человеческое жилье находится в 10 километрах от этих руин. Это небольшой поселок до 100 жителей, которые занимаются фермерским хозяйством и обслуживают небольшой завод по производству частей для киборгов. Голос замолк, а затем картинка чуток сместилась, и на экране появилась молодая женщина в темной синей форме центра Спаса. Она внимательно глядела сидевших и продолжила. Жители данного поселка прислали сообщение об обнаружении полуразрушенного ангара, где находится около десятка дронов класса «Кризис». «Вопросы?» — Андрей поднял руку. «Почему они сами не ликвидируют их?» ведь наверняка там одна ржавчина, и осталось время-то, сколько уже прошло. Женщина на экране пожала плечами. По сообщению, дроны в неплохом состоянии, к тому же в поселке нет подходящей техники. Ангар обнаружили во время поиска местных мальчишек, которые лазили по развалинам и провалились в какую-то дыру. Ребят спасли, а те рассказали о непонятных машинах. В дыру был запущен мини-робот. Вот кадры. Сейпер несся на юг. Где-то далеко внизу, под днищем машины, проплывала синегла Тихого океана. В конце концов, задание оказалось ерундовым, правда, пришлось повозиться с развором обрушенных зданий, которые за прошедшие века превратились практически в горный монолит. Однако в результате удалось извлечь невредимыми, Целых пять дронов. Подобных машин в Академии не было, и если судить по беглому осмотру, аппараты вполне можно было оживить. А значит, они могли еще пригодиться для чего-нибудь. На обратном пути Кир предложил завернуть на место его ссылки, и друзья не стали возражать. Тем более, что их команде уже давно полагалось несколько дней отдыха, а на островах было полно неплохих мест для Онова. Андрей только связался с базой и, доложив о проделанной работе, сообщил об их решении. Начальство не возражало, да в пару дней отгулов, так что можно было лететь со спокойной душой. Вечер удался на славу. Сначала Кир несколько опасался, как отреагирует отец Олы на такую толпу гостей, и даже договорился с Эндрю, что они переночуют на базе. Но Майрос и Еленой сразу отмели такую возможность, сказав, что дом большой и места всем хватит. В результате их встреча вылилась в небольшую пирушку, которая продолжалась практически до полуночи. Долы не было, она с классом еще утром отправилась на экскурсию по островам и должна была появиться только к завтрашнему обеду. Елена вздыхала, говоря, что дочка расстроится, ибо так ждала встречи с Киром, а тому завтра уже улетать. На да что Андрей ответил, что улететь смогут и после завтра, так как им на выходные дали целых двое суток. Где-то к часу ночи погода неожиданно стала портиться, и уже к двум часам разразился настоящий шторм, заставивший управляющий компьютер включить защитное поле дома на полную мощность, сделав его практически видимым. В результате дом оказался заключен в этакий мутный водяной кокон, за стенками которого бушевала стихия. Часам к трем все угомонились, лишь Кир не мог уснуть, сидя на своей любимой веранде и смотря на бушующую за стенками силового кокона стихию. Кажется, он задремал прямо в кресле, а когда открыл глаза, обнаружил сидящую рядом Геру. Та с какой-то нежностью смотрела на него, и, увидев, что Кир открыл глаза, волча протянула руку, увлекая за собой. Утро выдалось каким-то серым и унылым. За стеклом проносились низкие тяжелые облака, а растрепанные пальмы гнулись под порывами ветра. Кирилл, открыв глаза несколько минут, Недоуменно смотрел на пустующую рядом постель, затем тяжело вздохнул. Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Майера. Кир, извини, но случилась беда. Макота Юка закрыл папку и, откинувшись на спинку, кресло прикрыл глаза. Если судить по только что прочитанным документам, что были доставлены курьером, похоже, что его прогнозы начали сбываться, причем самые пессимистические. Тон вздохнул и бросил взгляд на старинные механические часы, висевшие на стене напротив стола. «Император должен был уже освободиться, а значит, скоро пора свершить закладом и молиться богам, чтобы тот принял правильное решение». Юка... Уже почти полвека служил личным секретарем императора, и если Мацута называли цепным драконом, то его вполне можно было назвать тенью императора. Так что, пожалуй, только он один знал, насколько сдал за последние годы владыка империи, а еще это навязчивое желание дать практически бессмертие своим потомкам и нечеловеческую силу, дабы они стали подобны богам. Макота покачал головой. Империя прогнела насквозь. Кланы готовы были вцепиться в горло друг к другу при малейшем ослаблении центральной власти. К тому же, многие из них были недовольны проводимой политикой империи, считая ее слишком закрытой. Помимо этого, многие планеты империи стремительно скатывались в пучину практически рабовладельческого строя. На таких мирах Царила полная диктатура подчинения клану, где обычным людям отводилась незавидная роль рабочих животных. И это в государстве, которое кичилось своими достижениями в кибернизации и производстве различных роботизированных систем. Киборги, андроиды, роботы, киберноиды, кибернизированные люди. Все это было уделом центральных миров, империи Солнца. На окраине же творилось такое, о чем Макота даже думать не хотел. Неудивительно, что среди различных слоев населения стало зреть недовольство. Только за последний год вспыхнуло около пяти восстаний, правда, жестоко подавленных силами самих кланов. Но вообще, на данный момент в империи существовало около пяти могущественных кланов подмявших под себя остальные и диктовавших им свои условия. Этим кланам принадлежали все крупнейшие корпорации и целые звездные системы. Общая численность армии этих кланов практически равнялась численности вооруженных сил империи, что подчинялись непосредственно императору. Правда, всем кланам без исключения было запрещено иметь собственный военный флот хотя были попытки обойти этот закон. Однако в таких случаях император был безжалостен, обрушивая на нарушителей всю мощь своей армии. Юка усмехнулся, вспомнив слова владыки, обращенной к главам кланов. — На земле вы, хозяева, но я Бог, и небеса принадлежат только мне. А кто это забудет, исчезнет, по слову Бога. Все же в империи пришло время, когда нужны были перемены, и это понимал даже он, человек, всеми фибрами души преданный императору. Только вот понимал ли это император, если честно, то Юка в этом очень сомневался. К тому же в последнее время у него сложилось впечатление, что владыка несколько неадекватен в своих действиях. то стали замечать и другие, приближенные Придворные стали шептаться о необходимости отречения. Отречения в пользу кого? Иногда Макота, причем казалось, что и сам император подумывает о чем-то подобном. Но он гнал от себя эти мысли. Да и кто мог его заменить? Старшая дочь вообще не интересовалась политикой, погрязнув в кутежах и гулянках. А уж количество ее романов давно перевалило за сотню вызывая недовольство среди знати. В конце концов, отец был вынужден отправить ее подальше от двора, подарив полное владение небольшую планетку. Младшая же погрязла в каких-то интригах и мелких заговорах, да и недолюбливал ее император. Оставался еще племянник, но тому исполнилось всего двадцать, да и доверия он не внушал, так как был подвержен серьезному влиянию клана Минура. Ибо из его рода происходила его невеста, а парень по характеру был явным подхаблучником. Да вообще идеальным выходом была бы новая женитьба императора, но тот, как с ума сошел, решив создать себе идеальную супругу искусственным путем. Юка помнил, как еще в начале своей карьеры был в лаборатории Курозаки, где тот проводил свои опыты над девушками, что прислал ему император». Хотя лучше этого не вспоминать. Скрестить живое с неживым. До этого Бог додуматься либо демон, либо сумасшедший. Хотя в душе Куразаки, наверное, умещались оба. Юка снова вздохнул и еще раз перечитал текст донесения. Сегодня в три часа по среднесистемному линкор Сайена в сопровождении двух эсминцев Курилы и Мациюка покинул систему Эноя и взял курс на систему Казурана. По утверждению капитана, он получил личный указ императора, просьба подтвердить данный приказ. Подпись «Адмирал Кана Унарони». Насколько знал Юка, такой приказ не отдавался. Неожиданно двери, ведущие в покой владыки, распахнулись, и на пороге появился он сам, облаченный в официальной одежде. Макота Привычно бухнулся на колени, склонившись в поклоне. «Юка, будь добр, свяжись с консульством ОСН и пригласи посла навстречу». «Да, Ваша Светлость, позволено мне будет сказать. Говори. Пришло срочное сообщение. Потом...» резко прервал его император. «Все потом, Макото. Или займись этим сам, я тебе доверяю. А мне сейчас некогда». «Кажется, нашлась моя девочка!» Дверь за владыкой захлопнулась, а Макотто, встав с пола несколько минут, бездумно пялился в потолок. Затем покачал головой и включил «Информер».